ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ Руслан Сегодняшняя ночь была отстойной. самая отстойной за все последние годы. Я так и не смог уснуть. Ворочался в неуютной гостиничной кровати, вставал, таращился в окно, снова ложился. Поднялся в шесть утра, отчаявшись хоть немного отдохнуть. Взбодрился душем и кофе. И начал метаться по гостиничному номеру, как дикий зверь по клетке. «Я хочу домой». Как получилось, что мы дошли до этого? Я дошёл. Сам себя загнал в эту клетку. И как теперь из всего этого выбираться? Я торчу у машины своей жены, уже битых два часа. А её всё нет и нет. Вчера она приехала за Евой на такси. Я тогда не понял, почему. Потом, уже вечером, сидя в гостинице, проанализировал ситуацию. И до меня дошло. Она не смогла вести. Катя получила слишком сильный удар от меня. Я сделал ей очень-очень больно. И мысль об этом точит меня, не переставая. Она вчера была не в себе. Я никогда раньше ее такой не видел. Сначала такой растерянной и ранимой, потом такой яростной и непреклонной. Блин, как все по-идиотски получилось. Просто вверх невезения и идиотизма. Она не хочет со мной разговаривать, а мне нужно ей сказать, нужно объяснить, и я не знаю, что сделать чтобы она меня выслышала, а тем более поверила. Она не хочет меня видеть, поэтому я поджидаю её машины, которую обнаружил у магазина в окрестностях офисного центра. Я всё рассчитал. К девяти она отведёт Еву в садик, отвезёт на такси, а потом поедет за машиной. Но я ошибся. Катя не приехала. А мне уже давно пора на работу. Я и так вчера полдня прогулял. Мне кажется, или на меня таращится все, кто попадается на пути. Видно, весть о вчерашнем происшествии уже разлетелась по офисам. Наши люди ничто так не любят, как сплетни, а уж если это касается горяченького, их не остановить. Я поднимаюсь на лифте, иду к своему офису. У двери приёмной замираю, услышав, как моя секретарша Лена болтает с какой-то подружкой обо мне. «Что, твоего шефа сегодня опять не будет? Не доработаю ему!» Незнакомая мне собеседница хихикает. «Не знаю, не позвонил, не предупредил. Надо бы ему позвонить, но я боюсь, наорёт, как вчера». «Инна-то пришла на работу. Ходит вся из себя королева. Ей-то не надо со второй половиной разбираться». «Думаешь, он с женой разбирается?» «Он жену бросает и уходит к Инне». «Да ты что?» — ахает Лена. «Откуда знаешь?» «Она сама мне сказала». «Инна?» «Ага, Инна. Вот стерва, увела мужика из семьи!» — восклицает Лена. Да он сам увёлся, бегал за ней, как собачонка. Да что эти куры болтают, совсем охренели. Я распахиваю дверь. «Здравствуйте, Руслан Владимирович», — лепечет моя секретарша. «Здрасте», — вторит ей подружка. «Зотов звонил», — рявкаю я. «Нет ещё. Как позвонить свежие, сделай мне кофе». Они обе испуганно таращатся на меня. «Хватит языками чесать, аруя Идите работать». Захожу в кабинет, захлопываю дверь. Через пять минут Лена приносит мне кофе. «Руслан Владимирович, что?» «К вам Ковалёв заходил». «Чего хотел?» «Не знаю, но выглядел очень сердитым». «Блин, ещё и друг меня убить готов». «Лена, начинаю я». «Что, Руслан Владимирович?» «Прости, что наорал». «Да ничего, я понимаю». «Все знают о том, что вчера произошло. Знают и интерпретируют по-своему. А ещё эта стерва Инна языком треплет, так и придушил бы её». После переговоров с Зотовым я просто сижу и пялюсь в пространство. Время обеда, но идти в кафе что-то совсем не хочется, чтобы все на меня пальцем показывали. Я сижу, верчу в руках телефон. Думаю, стоит ли писать жене двадцатое сообщение. Она всё равно на них не отвечает. Бросаю телефон, не выдерживаю и выскакиваю из кабинета. Иду в адвокатскую контору, где работает Инна. Её там нет. Она уехала в суд. Говорят мне её коллеги и неприкрыто ухмыляются, глядя на меня. Естественно, они всё знают. Они знают то, что им рассказала эта стерва. Я, видите ли, ухожу к ней. Ага, бегу и падаю. Зря я сюда припёрся. Выглядит так, как будто я действительно с ней. С этой... с... с... Инной. А я пришёл, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Можно и при свидетелях, мне пофиг. Я иду к себе и застываю в дверях. Да не буду я шухариться в кабинете. «Сижу тут, закопался, как трусливый крот. Пойду поем. А то, что все на меня показывают пальцем, доплевать, да посплетничают и успокоятся, найдут новый повод. У меня проблемы посерьёзнее сплетен, со мной жена хочет развестись. Я ем и не чувствую вкуса, как будто жую опилки. Но зато я ощущаю спиной любопытные взгляды. Да пошли вы все. О, вот единственный человек, которого я рад видеть, а то и поговорить не с кем. Никто меня не поймёт» а он меня предупреждал. «Здорово», — говорит Мамаев, и проходит мимо. Я бросаю недоеденный бифштекс и иду за ним. «Что-то хотел герой?» — оборачивается он. «Я... да, спросить кое-что». «Пошли». Мы идём в его офис, который находится неподалёку от кафе. Он садится в своё кресло, я усаживаюсь напротив. Но, Мамаев вопросительно поднимает бровь. «Я это... знаю, не смог наступить на яйца» слышал о твоих похождениях». Мамаев укоризненно качает головой. «Да всё не так, ну, не совсем. Я хотел спросить, вот ты, если бы вернулся назад, когда всё только что случилось, что бы ты сделал, чтобы сохранить семью? А что случилось-то? Рассказывай». И я рассказал.